Глава восьмая. Аутизм. Какой великой и хороший предстает ваша история Америка. Благородный, черт возьми, применение атомных бомб начисто забыто. Негодовал адмирал. Ну почему же, Павел Львович? а Херосимии и Нагасаки все помнят. Насчет Хиросимы не знаю. По-моему, это маленький городок в Японии. А в Нагасаки бывал. Мы совершали там отвлекающую высадку. Сейчас там база американского оккупационного флота. Ах да, вы ни черта не помните, не знаете. Под гипнозом вы все, что ли? Несмотря на все старания Панина убедить адмирала в реальности событий, описанных в учебниках, это ни к чему не привело. Гриценко продолжал упорно придерживаться идеи, что его окружает бутафория. После встречи с ветераном, благо не во время ее, он вообще развеселился. Но, правда, и начальство могло бы подыскать более интересный экземпляр. Этот моряк оказался вообще морским пехотинцем. Начал войну где-то в лесах Белоруссии, закончил на Малой Земле. Сейчас представлял собой склеротического старика, обвешенного орденами со звездами и новомодными крестами. В разговоре все время зацикливался на теме сегодняшнего житья-бытия. Лишь с большим усилием Панин ориентировал его в нужном направлении. Нафталиновый ветеран припомнил пару случаев из своей военной жизни, перескочил на ранения, брызгая слюной, звенел орденами, а после нескольких вопросов адмирала чуть не получил инфаркт. В общем, встреча не удалась. А сейчас Павел Львович выбрал своей жертвой Панина. Америка умело замаскировала свои прошлые грешки. Я говорю сейчас не о какой-то выдуманной Нагасаке, а о массовом применении бомб в 1953-м, в Корее. Десять штук, черт возьми, дабы остановить продвижение китайских добровольцев. А Куба? А что Куба? Гавана. Все к черту стерто с лица земли. И теперь, благодаря вашему телевидению, полному прокладок и йогурта, об этом никто не знает. Да, истинно прав был Энгельс, говоря, что, возможно, придет такое время, когда даже мысли человека будут эксплуатироваться. Панин специально консультировался с психологом их спецотдела, Майором Масютиным. Тот, послушав записи, сделал вывод, что пациент находится в мире, созданном его воображением. Воображаемые образы создали устойчивую модель внутреннего мира, подменившего внешний. Поскольку сейчас пациент в преклонном возрасте, разрушение модели может привести к кризису. Так что не стоит экспериментировать. Что же мне делать? Спросил Панин напоследок. Это нечто вроде аутизма у детей, пояснил Масютин. Соглашайся со всем. Пусть он выплескивает свой внутренний мир наружу. Учту, поблагодарил эксперта панин Вот из этого он сейчас и исходил. Расскажите что-нибудь поподробнее, Павел Львович, попросил он, растягиваясь на застеленной кровати и незаметно включая диктофон.